Ворочаясь на твердой лавке по ночам, проклиная носилки днем, Александр положил себе в очередной банный день 1 мая бежать, как говорили на каторге, собственным ходом, а для этого требовалось знать, куда идти. А в общем-то про себя решил уже, куда идти. Задумал он пробраться до Енисейской губернии, до Красноярска, а оттуда повернуть на полдень, в Минусинский край. Там известна зима мягче, не то, что в Ачинском округе, в промозглом Иркутске или здесь, в Новозерентуйском руднике. С его деньгами там можно, заплатив кому надо, устроиться на поселение, жить себе и радоваться по весне жаворонкам. После, глядишь, и в Россию удастся пробраться, хотя нельзя заглядывать так далеко наперед. И лет-то ему уже немало, в этом году исполнится двадцать шесть. Главное пока добраться до Минусинского округа, а до него, как он прикинул, если собственным ходом, дотаясь и кривоны делая, то с год придется шагать. Но ничего, как-нибудь. Главное сейчас уйти незаметно из рудника, через Байкал перебраться, Иркутск миновать, это уже можно считать половина дела. Меньше, конечно, чем половина дороги, но все-таки... Сухарь за сухариком складывал Александр свою котомку. И как намек на удачный побег, как знамение какое, помянутую ларянную кружку колодца нашел. Выпрямил ее, песочком почистил и тоже, завернув в рушник, запрятал в котомку. А в рушник завернул, чтобы не брякало по дороге. После этого даже напевать начал совсем забытые свои романсы. Первого мая рано... Рано еще хозяин его старый солдат Васильев старательно, будто нанялся за хорошие деньги, похрапывал во сне, а на дворе зябко было и тихо, а восток только начал разгораться, с котомкой на плече вышел Луцкий из дому. Изрядно понушенную свою сюртучную пару и арестантский халат он оставил висеть на стене. Пусть Васильев, когда встанет, не сразу хватится его». А там Васильев в баню пойдет, помоется, попарится, после чего, глядишь, к приятелям, тоже служивым заглянет. Может, где ему и чарку поднесут, так и прогуляет до вечера. А Луцкий за это время далеко отшагает. Тут одна тропинка, как он разузнал, в обход поселка шла. Дальше по ней, да надежнее. Глава пятая «Откуда ты будешь, прохожий?» — допытывалась старая женщина, разглядывая Луцкого из-за жердей, перегородивших въезд во двор. «Так я с Анона, матушка. Коня у вас, думаю, купить. Говорят, они здесь дешевле, чем в наших местах. Ежели коня хочешь, так дальше в степи иди, к бурятам. У них торгуешь. Да выбирай хорошо», — поверив путнику, посоветовала женщина. «В конях-то разбираешься?» «Как же!» — похвалился Луцкий, хотя за свою жизнь к лошади, кроме извозчичей, ни разу близко не подходил. Так уж сложилась жизнь, что ни отседлать ее, ни расседлать не мог. Да и лошадь покупать он не собирался, а сказал это специально для женщины. Брел Луцкий в стороне тракта, склоняясь больше на юг границы. Здесь тише, меньше недоверчивых глаз. Вчера вечером он перебрался через Занон и вступил в степные места, земли агинских бурят. До этого беглец обходил в селение, а если уж очень хотелось испить молочка или квасу, пожевать мягкого хлеба, выдавал себя за нищего, однако чувствовал, что верит ему мало, особенно настороженно рассматривая его явно арестантский наряд. Пришлось потратиться. В усть Алинуи, Александр купил себе крестьянскую рубаху и штаны, а еще в одном селе обудки и с ромятной кожи – олочи. В легких, удобных олочах летом здесь ходили многие. Свою одежду и крепкие арестантские ботинки он отдал мужику, у которого купил олочи. Тот за это покормил его горячим, и женщина, загоревшая с ним, тоже зазвала в дом и попочивала тюрей, а потом еще и горячим чаем. Попочивала... И, дождавшись, когда он перекрестится после еды, сказала, «Теперь иди, а то скоро мои ребята с пашни, с невестками приедут, не до тебя будет». Хорошо и покойно чувствовал себя Луцкий в прибранном доме гостеприимной женщины, но пришлось уходить. За селом, вспоминая ее рассказ о сыновьях, что с невестками работали в этот день в поле, Александр вдруг подумал, «А почему бы, правда, не купить лошадь?» И сразу представил, как он едет верхом а не плетется, сбивая ноги. Кроме того, к конному, конечно, больше доверия, чем к пешему. Человек с конем — это уже хозяин, а не бродяга. Ближе к полудню Александр набрел на десяток юрт. У двух из них дымили костры над большими чугунными котлами, возле них что-то делали женщины. Несколько босоногих полуголых мальчишек, Завидев путника, еще в степи встретили его и, с криком обижав, помчались опять к юртам. Залаяли собаки. На шум из крайней юрта вышел старик и в ответ на приветствие Луцкого только выжидающий покивал головой. «Коня я хочу купить», — сказал Александр, не зная, понимает ли русский язык старый бурят. «Там-то, -э", — указал старик рукой на степь, — туда иди» и крикнул что-то по-бурятски женщинам у костра. Одна из них тут же принесла пиалу кислого молока и протянула ее Александру. Напиток ему понравился, и, поблагодарив старого бурята, Луцкий пошел дальше. Через час он увидел табун светло-серых малорослых коней и пастухов при них верхом на лошадях. Ближний с большим луком через плечо и колчином стрел на боку, подскакал к путнику и первый сказал по-русски «Здравствуй». В таборе возле юрты на колесах быстро разговорились о цене, и тут же Александр стал владельцем оседланной лошади. Привели ему такую, какую он просил, смирную и послушную. Пастухи угостили Луцкого вареным мясом и соленым чаем. Теперь надо было как-то не показать бурятам, что он никогда не ездил верхом, да и ехать назад не хотелось, поэтому Луцкий сказал, что направляется к свату в дальнюю деревню и неопределенно махнул рукой на запад. Пастухи загомонили, принялись вспоминать разные селения и даже повздорили. Каждый считал, что гость их идет в то село, которое он назвал. Попив чаю с молоком и покурив, пастухи один за другим стали разъезжаться. Когда ускакал последний, забрался на своего коня и Александр. Понаблюдав, как это ловко делают буряты, он также ступил ногой в стремя и довольно успешно уселся на свою лошадку. Он бы и отъехал спокойно и не спеша, но мальчишки, у которых вызвала смех его посадка на лошадь, подняли крик и принялись понукать коня. Тот припустил рысцой, тряся своего седока. К счастью, наездник не свалился, усидел, А отъехав от юрт, лошадь перешла на шаг. Понукать ее александра не стал. К вечеру он уже неплохо держался в седле, приноровился к рыси и иногда даже покрикивал на своего коня. Однако в сумерках, когда он остановил лошадь у озера, напоить ее, да и приготовить себе какой-нибудь ночлег, многие его плохо слушались. Стреноживать лошадей луцкий не умел, а чтобы она отдохнула и покормилась, снял тяжелое седло, запоминая, как оно крепилось, и привязал лошадь к дереву, росшему в густой траве. Понимая, что травы вокруг дерева на ночь коню не хватит, он нарезал еще несколько охапок ножом и положил рядом с деревом. Опасаясь лихих людей, разжигать костер Александр не стал, погрыз сухарь и улегся на подстилку из травы. Хрумкал травой конь, переступал с ноги на ногу. Где-то неподалеку посрестовала ночная птица. Под эти звуки Луцкий уснул. Проснулся он за полночь от холода и уже больше до утра не спал, ругая себя, что не собрал сучков для костра или не соорудил шалашек. Он побегал вокруг своего табора, поприседал, перевязал лошадь на другое место. Постепенно настроение его поднималось, а тут и солнце взошло. Путник вскипятил в кружке воды, умылся, побавался кипятком сухариками и отправился дальше. Четыре дня Луцкий чувствовал себя свободным степным рыцарем. Хотя, бывают ли степные рыцари, не знал. Проехал он за это время уже большое расстояние. Дважды ночевал в ютах Бурят. Там и услышал, что есть впереди селение и стал потом всем, кто его спрашивал, куда он путь держит, отвечать, что едет в Тар-Богатай. В конце четвертого дня он остановился на ночлег в одинокой юрте. Стояла она на бойком месте. Когда Луцкий добрался до нее, там отдыхали проезжие буряты. Еще до темноты они уехали, но вскоре примчался всадник, попилку мысу и ускакал по своим делам. Ночью Луцкий слышал сквозь сон голоса и топот копыт. «Опять кто-то приезжал», — подумал он, — а утром не нашел своего коня. Хозяин юрты, как казалось, искренне сокрушался, рассматривал следы, качал головой, но лошадь пропала. «Украли», — говорил он, — «кто, не знаю, и не найдешь. Земля вон какая большая». Чтобы хоть немного задобрить русского, он сытно накормил его и уговорил проезжих бурят, направлявшихся на юго-запад вдоль Анона, подвезти Александра. На повозке с ними Луцкий путешествовал два дня. «Как же это ты проспал коня?» — посмеивали спутники Александра. «Когда коня стережешь, надо, чтобы одно ухо спало, а второе слушало. Так у тебя, если жена будет, ты ее и проспишь». «А может, у меня есть жена?» — отговаривался Луцкий.